Глава 27. Знакомство. София. Никогда еще я не чувствовала такой растерянности, даже в тот момент, когда проснулась на холодном камне алтаря. Вроде бы все решилось не так уж плохо, по крайней мере для меня. Но кое-что в сложившейся ситуации сильно смущало, а именно то, что я вышла замуж за троих фактически незнакомых мне мужчин. Я не собираюсь строить из себя трепетную деву, но и привычки спать с тем, с кем встречаюсь меньше недели, у меня не было. Впрочем, ситуации, в которой я окажусь женой сразу за троих мужчин, я тоже себе даже не представляла, а потому изрядно нервничала. — Ты нас боишься? — тихо спросил Рорх, когда нас четвером с принцами и орком оставили в гостиной. За время вчерашнего приема дракона-принца успели отлучиться и привести себя в порядок, а орк практически не пострадал в драке. «Да, нет, не знаю», – выдала я, стараясь скрыть нервную дрожь. «Тебе нечего бояться, Соня. Никто тебя не обидит», – с нажимом в адрес Дилана и Ланса пообещал мой заботливый орк. «Я вас не боюсь». Я верю, что никто не собирается причинять мне вред. Просто все неправильно. Я не знаю, что делать дальше. Мы практически незнакомы, а уже женаты. Вас это не смущает?» – спросила я, обращаясь сразу ко всем мужчинам. «У нас будет время узнать друг друга получше. Не переживай», – мягко улыбнувшись, сказала ледышка. Блондин выглядел подозрительно довольным, что меня несколько настораживало. А, впрочем, почему бы и не спросить парня о причине родительной перемены его настроения? Ланс, можно попросить тебя об откровенности? «Конечно. Я отвечу на любой твой вопрос, моя принцесса. Ну, кроме тех, что касаются интересов и безопасности Дракарда. Расположившись неподалеку от меня на широкой кушетке. «Почему ты передумал? Я имею в виду, что недавно ты рычал о том, как я противна тебе. курицей обзывал. Так зачем ты подошел ко мне?» Я ведь обещала, что сделаю все, что возможно, чтобы избавить вас от моей магии. Честно, недоумевала я. Этот парень со своими перепадами настроения мне был совершенно непонятен. «Ты на самом деле оскорбил нашу жену?» Вкратчиво уточнил Рорх, опасно прищурив глаза. «Да, и прошу за это прощение. Мне стыдно, что пришлось вести себя недостойно принца, да и просто воспитанного мужчины». В свое оправдание могу сказать, что мне было больно говорить тебе гадости. Увидев вас с Ранелем в саду, я сразу почувствовал парное притяжение, но думал, что не смогу даже надеяться на личное счастье. Рейф и Дилан еще раньше заявили о своих симпатиях твой адрес. Я должен был уступить старшим братьям и не мешаться под ногами со своими чувствами. Озадачил меня своим ответом блондин. Не буду лукавить, мне было приятно слышать это признание. А ты, Дилан? «Зачем тебе был нужен этот союз?» Насколько я помню, ты несколько иначе представлял свою семейную жизнь. Напомнила я брюнету о его опрометчивых словах. «А я, принцесса, просто не люблю страдать. Отец пригрозил мне браком с милейшей сестрой нашего старшего мужа. Учитывая то, что благодаря твоим стараниям удовлетворить супругу я просто бы не сумел, то все равно оказался бы в гореме. Цинично усмехнулся Рассоволосый. «Думаешь, что несешь?» С угрозой сказал Орг, сжимая огромные кулаки. «Не надо, Рорг. По крайней мере, это честно с его стороны», сказала я своему великану, положив ладошку на мускулистое предплечье. «И все же ты мог бы отказаться, как Рейвен. Быть может, еще не поздно снять твой браслет?» предложила я, обращаясь к Дилану. «Даже не надейся, принцесса. Теперь мы будем жить все вместе долго и по возможности счастливо. Кстати говоря, пока есть время, я отлучусь, чтобы найти Рейва» все же он был моим братом значительно дольше, чем просуществовала наша дружная молодая семья». Не скрывая хитство, заявил Дилан. «Конечно. Надеюсь, в этот раз ты не опоздаешь и вернешься не в помаде?» С той же неприятной интонацией отозвалась я. «Неужели жена ревнует? Напрасно. Наша слонцам верность тебе обеспечена. Жаль, что она невзаимна». Не остался в долгу Шатен. «Я провожу принца». С угрозой сказал Рорх, следуя за драконом. «В этот раз вмешиваться я не стала. В конце концов, я не собираюсь быть нянькой великовозрастным мальчиком. Пусть сами выясняют отношения». «Не обижайся на Дилана. Но он всегда извит, когда чувствует себя неуверенно. Понимаю, что это слабое оправдание его поведению, но он просто такой». Тихо сказал Ланс. «А ты?» «Как себя во всей истории чувствуешь ты, Ланс?» Спросила я, обращаясь к блондину не поверишь но я счастлив да все еще сложно и неоднозначно, но у меня будет шанс стать тебе ближе я ведь уже мысленно простился с возможностью быть рядом с тобой моей парой и знаешь это гораздо страшнее и мучительнее чем попытаться принять рядом с тобой брата и этого урка с грустной улыбкой отозвался младший принц странно ты мне казался совершенно другим не подумав ляпнула я «Представляю, и не стану просить прощения за свое поведение. Можно тебя попросить?» Неуверенно обратился ко мне Ланс. «О чем?» – удивленно уточнила я. «Можно тебя обнять? Хочу воспользоваться моментом, пока ни Дилана, ни Рорха нет рядом и поддержать тебя в своих руках». Сверкая смешинками в ясных голубых глазах, сказал Ланс. «Когда так улыбается, то и вовсе не похож на ледышку. И глаза вызывают больше ассоциации с небом, чем с морозной стужей. «Да, наверное», – пожала я плечами. Не то чтобы мне этого сильно хотелось, но я и не возражала. В конце концов, мы женаты. Ланс присел рядом и, осторожно приподняв, разместил меня на своих коленях. Это было несколько больше, чем то, на что я рассчитывала, но вполне приятное и тепло. От блондина тонко пахло цитрусовой свежестью, чем-то терпким, интригующим. Я немного расслабилась, позволяя блондину бережно обнять меня. В таком виде и застал нас вернувшийся Ророх.